Глава 11. 29 октября 2012 года. 18 часов 50 минут. Гостиница «Fifteenth Line», Васильевский остров, город Санкт-Петербург. Тот факт, что девушки найдены, никак не приблизил их к решению проблемы Марины с ее сообщениями от мертвой сокурсницы. Нев предложил устроить еще один общий мозговой штурм, Заодно рассказать Саше и Лиле о зомби в подвале и о спасенных девушках. их не был уверен, что еще одно обсуждение всех известных фактов как-то им поможет. И подозревал, что Нев просто не хочет возвращаться в пустую квартиру. Сам он тоже знал это чувство и прекрасно его понимал, поэтому согласился. Ваня заявил, что тогда следует позаботиться об ужине и что на этот раз их с Невом очередь составлять общее меню поэтому в отель Войтах вернулся один. Ночной администратор, которого они все уже хорошо знали, поздоровался с ним, как со старым приятелем. Сообщил, что его подруга уже здесь, а ее брата пока нет. Войтах поблагодарил его, забрал свой ключ и поднялся на второй этаж. В голове у него крутилась дюжина разных мыслей, поэтому он не сразу заметил, что дверь в его номер немного приоткрыта. Это было странно. Войтах не сомневался, что запер ее перед уходом. Уборку в это время делать не должны были. Его рука сама собой потянулась к кобуре, висящей на ремне за спиной. Рукоятка пистолета удобно легла в ладонь, и палец снял предохранитель раньше, чем мозг успел осознать все эти действия. Войтых аккуратно толкнул дверь, но та предательски скрипнула. Тогда он толкнул ее увереннее, и нос к носу столкнулся с лилией, которая громко ойкнула, увидев его. «Войтых!» – воскликнула она – «Ты чего дверь не закрываешь?» «Я думал ты здесь?» «Я ее закрывал?» «Наверное». Он уже не был в этом так уверен. В отеле царила почти домашняя атмосфера, к тому же к понедельнику они снова остались единственными гостями. Поэтому ни Войтах, ни остальные не запирали двери, когда выходили из номеров, ненадолго. Может быть, он так расслабился, что забыл запереть дверь и покидая отель на несколько часов. Это было не похоже на него, но не абсолютно невозможно». «А ты чего здесь?» – спросил он, убирая пистолет обратно в кобуру. «Хотела рассказать тебе, что смогла узнать». Лиля несколько напряженно проследила за его движением. «Насчет последней похищенной девушки. Источник Димы в полиции говорит, что маньяк, по всей видимости, выследил ее не в библиотеке, а в тайм-кафе». «Где?» – переспросил Войтах. Он уже прошел в номер, повесил куртку на спинку стула и открыл крышку ноутбука с удовлетворением отмечая, что, по крайней мере, не забыл перед уходом выйти из своего сеанса. И теперь компьютер требовал введения пароля перед началом работы. «В тайм-кафе», — повторила Лиля, садясь на одну из кроватей. «Это такое популярное нынче среди молодежи место, где люди платят не за еду и напитки, а за проведенное время». «Обычно там бесплатно дают чай и кофе с печеньками, полно всяких настольных игр, книг. И есть Wi-Fi, так что народ ходит туда пообщаться и поиграть или просто посидеть, почитать, поработать. В общем, там тоже хватает и кресел, и столов, и книг. Похоже на читальный зал, но это совсем другое место». «Понятно», – кивнул Войтых. «Но это уже не имеет особого значения», – признался он. Девушек нашли. «Да ладно, где?» Войтых кратко рассказал ей обо всем случившемся, умолчав пока о с зомби. Параллельно с этим он отправил Саше СМС с просьбой приехать к ним в отель и ввел пароль на своем ноутбуке. Первое, что бросилось ему в глаза, это сообщение от директора в скайпе. Тот достаточно лаконично, но весьма раздраженно, как казалось при прочтении, интересовался, куда Войтых пропал и почему от него так долго нет отчета. Пожалуй, следовало проинформировать его о промежуточном состоянии дел. Лили хотела что-то спросить, но Войтых опередил ее. Нев и Ваня пошли за едой. Саша тоже скоро подъедет. Давай отложим все вопросы на тот момент, когда мы соберемся вместе», – предложил он. «Честно говоря, мне нужно кое-что сделать». Он кивнул на ноутбук. «И не хочется по несколько раз все повторять». «Хорошо», – легко согласилась Лили, поднимаясь с кровати – «Вместе так вместе. А что это у тебя?» – поинтересовалась она, коснувшись рукой его лица. «Тебя кто-то ударил?» Войтых тоже потрогал чуть припухшую губу. Ощущения были весьма болезненными. «Нет, это... там Я сам ударился. Потом расскажу». – пообещал он. «Хорошо, буду ждать», – заверила она с сомнением, глядя на него. Однако уже через секунду игриво улыбнулась, наклонилась к его лицу и и легонько коснулась губами разбитого места. «Это чтобы лучше заживало», проникновенно прокомментировала она, после чего, наконец, оставила его в одиночестве. Проводив ее взглядом, Войтах сел за ноутбук и попытался привести в порядок разбежавшиеся от поцелуя Лили мысли. «Пока не собрались остальные, надо все же отчитаться перед заказчиком». 29 октября 2012 года. Девятнадцать часов тридцать девять минут. Гостиница «Fifteenth Line», Васильевский остров, город Санкт-Петербург. Запах запеченного сыра и помидоров, доносившийся со второго этажа маленького отеля, ясно давал понять, что в кухне на столе лежит коробка со свежей пиццей. Это было как никогда, кстати. Сообщение Войтаха снова застало Сашу на работе, с которой она никак не могла уйти, поэтому в отель она приехала прямо из больницы и, естественно, не поужинав. Наверху обнаружились только Ваня с Невом. неф раскладывал по чашкам пакетики с чаем. Ваня возился с пиццей. «Привет!» – поздоровалась Саша, на ходу расстегивая куртку и разматывая шарф. «Дворжик сказал, у вас есть новости?» «Я приехал как только смогла». Ваня посмотрел на часы. «Это довольно оперативно. Присаживайся». Лиль пошла за кофе, потому что пить эту растворимую бурду у нее больше нет сил. А чай тоже надоел». «Дворжик вроде что-то колдует в своем номере, но мне кажется, моему просто надоели». «Говорите за себя, Иван», – со сдержанной улыбкой заметил Нев. Саша непонимающе посмотрела на Нева, но спрашивать, что он имеет в виду, не стала. Вместо этого она воспользовалась приглашением Вани. Села на стул возле стола, только сейчас понимая, как сильно устала. Дежурство выдалось не из легких, поэтому она так сильно и задержалась в больнице». У Максима сегодня были какие-то дела до позднего вечера. Она надеялась приехать домой и проваляться пару часов на диване с книжкой. Если их совещание закончится быстро, она еще сможет успеть воплотить свои планы в жизнь. «Сидоров, я сегодня побуду тобой», – со смешком заявила Саша, беря у него из коробки небольшой кусок пиццы. «Есть хочу, словно неделю, только воду пила». «Так налегай, никто не ограничивает». Ваня откусил от своего куска. За спиной Саши хлопнула дверь номера. «Я смотрю, все в сборе». Войтух подошел к ним и сел за соседний столик, так как за тем, где сидели Ваня, Саша Нев, уже не хватало места. «Лилия ушла за кофе», – проинформировал его Нев. «А что у тебя за новая важная информация?» Саша повернулась к Войтуху и вдруг заметила его разбитую губу. Она по привычке дернулась к нему, чтобы осмотреть поближе на предмет оказания помощи, но вовремя остановила себя. Судя по состоянию губы, случилось это не только что, а Войтых и так не слишком охотно принимал даже более серьезную помощь. Вряд ли ему было нужно, чтобы она прикладывала ему к лицу салфетку со льдом. «Кто это тебя так?» — поинтересовалась она. Войтых непроизвольно посмотрел на Ваню и поймал его чуть насмешливый взгляд. По всей видимости, тот был не против, если он расскажет, что произошло. Ударился. неф едва слышно хмыкнул. От Саши не укрылся ни этот звук, ни обмен взглядами. Догадаться, что именно произошло, труда не составило, тем более что-то подобное давно напрашивалось. Правда, Саша была уверена, что все будет наоборот. Лицо разобьют именно Ване за какую-нибудь издевку или очередное прозвище. «А дверь?» – не сдержалась она. «Не все ли равно?» – чуть раздраженно ответил Войтех. От дальнейшего развития темы его спасли шаги на лестнице и появившаяся на этаже Лиля. Она несла в руках подставку с двумя картонными стаканчиками кофе. «О, Сашка приехала!» – обрадовалась она. «Значит, наконец, узнаем все подробности чудесного спасения девчонок из плена маньяка!» Лиля села за тот же столик, где сидел Войтых, и протянула второй стакан с кофе ему, очаровательно улыбаясь. «Я подумала, что ты тоже захочешь. С корицей, как ты любишь». Ваня хмуро посмотрел на сестру, перевел предупреждающий взгляд на Войтаха, но тот либо ничего не заметил, либо проигнорировал. «Что то сказала?» Саша мгновенно забыв и о Сидорове с дворжиком и о пицце повернулась к Лиле. «Девчонок нашли?» «Ну да», – та растерянно посмотрела на мужчин. «Я так поняла, ребята их и нашли». «Не совсем», – поправил Нев. «Мы просто нашли дом, в подвале которого некромант их держал». «Самих девушек нашел этот следователь, Дементьев». «А как вы поняли, что они там?» – поинтересовалась Лиля. «Мы не поняли, что они там. Мы просто увидели там некроманта», – пояснил Ваня. «Вообще-то мы не уверены, что это был он», – вставил Нев. «Но, скорее всего». «На дом нам указал наш старый знакомый, бомж по кличке Сизый». Я позвонил Дзементьеву, потому что в подвале мы натолкнулись на пять вполне себе настоящих зомби. Вытых снял крышку со стакана и сделал глоток кофе, после чего одобрительно кивнул и улыбнулся Лиле. Потом он повернулся к Саше. При жизни они были бомжами. «Девушки живы?» Первым делом поинтересовалась та, хотя в ее голове одновременно родились тысячи вопросов. «Да, с ними все в порядке». Вытых посмотрел на нее поверх своего стакана. «Я сказал про зомби, а тебя заинтересовало только это?» «Это интересовало меня больше всего», – спокойно кивнула Саша, поймав его взгляд. «А теперь подробнее про зомби». Она едва заметно улыбнулась. «И желательно по порядку, потому что я не поняла, что там у вас произошло. Когда вы все рассказываете одновременно, черт сломать может». «Да что тут рассказывать?» – Ваня усмехнулся. «Пошли мы в этот дом». «Полазили по этажам, жуть, я вам скажу, та еще». Особенно не по себе мне стало, когда мы там горочку костей человеческих нашли. А потом мы полезли в подвал, в лучших традициях плохих ужастиков. Там увидели мужика какого-то. Дворжик его окликнул, но тот сбежал, мы его не нашли. Зато нашли пятерых других мужиков, которые выглядели так, как будто уже начали разлагаться». «Но наш бравый пан-атаман одному из них башкут продырявил. Тот сначала упал, а потом, прикиньте, встал и пошел. Он прям с дыркой из пули в голове. Мы, конечно, бежать». Загнали они нас в угол, в общем. Он прервался, чтобы снова откусить пиццы и прожевать ее. «Жуть какая!» Лили посмотрела на Войтаха и Нева, словно ожидая услышать от них опровержение или подтверждение словам брата. Но оба ни на кого не смотрели». Саша тоже недоверчиво поглядывала то на Ваню, то на Нева с Войтахом. Она понимала, что Ваня скептик, похлеще нее. Не стал бы такое рассказывать, если бы не видел своими глазами. Может, Войтах все-таки был прав? И если заигрываешься с аномальным, стоит прислушиваться к фактам, а не к собственной вере. А факты уже давно были весьма недвусмысленными. «И что дальше?» – осторожно спросила она. «А дальше было самое интересное!» Ваня тоже посмотрел на небо, но тот упорно размешивал в чае давно растворившийся сахар и пристально следил за этим процессом. «У дворжика появился поганый план, по которому он собирался отстреливать зомбаков, пока у него не кончились бы патроны. А последним он собирался застрелиться сам, чтоб те не сожрали его живьем». Саша вздохнула и покачала головой, всем своим видом выражая отношение к плану Войтаха. Это было то, во что она безоговорочно поверила. Лиля тоже бросила на него весьма красноречивый взгляд, но никак не прокомментировала услышанное. «Но тут нас всех удивил Нев!» Продолжал между тем Ваню. «Кстати, Нев, не расскажете нам, что это было?» Нев вытащил из кружки ложку и положил ее на салфетку, после чего сделал глоток чая и посмотрел на Ваню. «Это...» своего рода сдерживание. Зомби подчиняются только тому, кто их создал. Но более сильный некромант способен перехватить контроль. В зависимости от его силы. Это может длиться несколько секунд или минут. Особенно сильный некромант может даже заставить чужих зомби выполнять свою волю. Меня охватило только на удержание в течение 30 секунд. Он опустил взгляд и снова поднес кружку к губам. В комнате повисла полная тишина. Все четверо молча уставились на Нево. На лицах Саши и Вани читалось такое неподдельное изумление, словно Нев только что из скромного заики превратился в самого черта с рогами и хвостом. Впрочем, как-то так примерно они это и представили. И если Ваня хотя бы видел своими глазами, как Нев что-то сделал зомби, то для Саши это стало еще большим сюрпризом, чем само существование восставших из мертвых бомжей. Лица Войтаха и Лили были не такими выразительными, но на них тоже можно было прочесть удивление. «Более сильный некромант?» – переспросил Ваня. «Вы что, хотите сказать, что тоже балуетесь подобной хренью?» «Такими вещами не балуются», – возразил Нев слегка заикаясь. И на самом деле я никогда ничего такого не пробовал сделать, но я изучал теорию. Я уже лет десять увлекаюсь оккультизмом, но никогда не пытался. Он вздохнул. В общем, я просто попробовал применить одну из формул подчинения. Думаю, она сработала только потому, что я был очень испуган. Вот их поставил стакан с кофе на стол. На мгновение он словно снова оказался в старой, заброшенной и потерянной посреди тайги деревне. Он помнил выражение лица и взгляд пожилого целителя. Его голос звучал у него в ушах. «Будь осторожен с тем из вас, кто самый старший. Он не так-то прост, как кажется даже самому себе». Пожалуй, за полгода эти слова впервые обрели для Вытаха какой-то смысл. «Что ж, Как бы там ни было, вслух сказал он, отвечая то ли Неву, то ли целителю. Я рад, что у вас получилось, потому что на самом деле я совершенно не тороплюсь на тот свет. Только при каждом удобном случае наставляешь на себя пистолет. Саша сказала это так тихо, что услышал только сидящий рядом Ваня. А три первой девушки? Уже громче спросила она. Они тоже там были? Мы их не видели. Ваня покачал головой. «А когда приехала полиция, в подвале уже не было ни некроманта, ни его зомби», – добавил Войтых. «Если три первые девушки там и были, то он увел их с собой». В комнате повисла небольшая пауза. Каждый обдумывал только что услышанные факты и переваривал новую, далеко не самую обычную информацию. «Однако это не приближает нас к разгадке того, зачем мы сюда приехали. Каким образом Лена пишет Марине?» Наконец, прервала молчание Лиля, поставив на стол пустой стаканчик и посмотрел на своих товарищей. «Может, у нее был доступ к компьютеру?» – предположила Саша. Ваня уже снова, набивший рот пиццей, активно замотал головой и протестующе замычал. Подняв указательный палец вверх, он быстро прожевал, а потом назидательно пояснил. «Я уже говорил. Абсолютно исключено, что сообщения в скайп приходили Марине с другого компьютера». «Никакого подключения к сети не было. Я это в последний раз проверил очень хорошо». «Да и, как правило, поднятые некромантом тела – это всего лишь куклы-марионетки», – добавил Нев. «Они не обладают ни собственной волей, ни разумом, если уж на то пошло. В них нет той личности, которой они были при жизни, даже ее крохотных следов». «А что происходит с сознанием при этом?» поинтересовался Войтых. «С духом, душой, называйте, как хотите». Нев пожал плечами. «Есть разные предположения. В основном считается, что если некромант не призывал дух, а только поднял тело, то дух этот отправляется туда, куда ему положено». «Что, если он не отправился?» продолжал спрашивать Войтых. «Если действия над целым помешали ему упокоиться?» «Тогда мы имеем дело с классическим явлением духа». Нефт снял свои очки и достал из кармана носовой платок, чтобы протереть их. «Просто это явление не визуальное «И что нам делать в этом случае?» – поинтересовалась Саша. «Как что?» – Ваня удивленно посмотрел на нее, словно она спросила самую большую глупость в мире. «Делегируем ведь кавхакасию!» – он бросил на Войтыха насмешливый взгляд. «Пусть привезет нам знакомого целителя. Дорогу он знает, правила игры тоже». Войтах был вынужден снова прибегнуть к проверенному способу самоконтроля, прикрыть глаза и сосчитать до десяти. Впрочем, на этот раз он ему не помог, поскольку раздражение из его голоса никуда не делось, когда он ответил Ване. «Полагаю, в данном случае будет достаточно найти некроманта и девушек и как-то заставить его упокоить их обратно». Ваня довольно ухмыльнулся. Ему, наконец-то, удалось вывести из себя невозмутимого чеха. Кто бы ему сказал раньше, что для этого всего лишь нужно съездить тому по морде, он бы давно это сделал. Дворжик напрашивался на это с самого первого дня на озере Сапшо, куда они все ездили в июле. «Думаю, у полиции больше зацепок и больше шансов найти некроманта, раз теперь известно то место, где он держал своих жертв», сказала тем временем Саша. Тем более мертвые бомжи – не совсем та компания, с которой можно бесследно исчезнуть. Лилия на мгновение задумалась, а затем повернулась к Неву. «А если с некромантом что-то случится, вы сможете сами упокоить этих девушек?» «Смотря что вы имеете в виду под словом «что-то», – ответил тот. «Если некромант умрет, то все поднятые им тела упокоятся сами собой». Все держится только на его воле. Если вы имеете в виду, что он исчезнет, то я ничего не смогу сделать. Скорее всего. Я могу, конечно, более подробно изучить этот вопрос. Теоретически надо просто разрушить их связь, как бы обрезать нити, если можно так выразиться. Но я не уверен, как это правильно сделать. Короче, Витек, новые водные. Ваня наконец доел пиццу и откинулся на спинку стула, по-прежнему насмешливо поглядывая на Войтыха. «Увидишь в следующий раз этого чувака, сразу стреляй в голову ему, не трать пули на зомби!» «Если надо будет, я так и сделаю», неожиданно спокойно пообещал Войтых. Лили удивленно посмотрела на него. «Ты же сейчас пошутил, да?» «Все остальные тоже уставились на Войтыха». «Тебя посадят», осторожно заметила Саша. «Это если поймают, а потом докажут», — возразил тот. «Но даже если так, что с того?» «Знаешь, Дворжик, у тебя какая-то ущербная система ценностей», — задумчиво заметил Ваня, став вдруг серьезным. «Ты за мертвых в любую петлю готов голову сунуть. Кажется, ты за живых так не переживаешь». «А за живых и без меня найдется кому переживать». их бросил хмурый взгляд на Сашу. Та поймала этот взгляд и неожиданно покраснела. Лиля придвинулась к Войтаху ближе, накрыла его руку своей ладонью. «Тогда я надеюсь, что его пристрелят к чертовой матери при задержании», — сказала она, — «потому что вариант, что с того, меня не устраивает». Войтах мягко высвободил свою руку и встал якобы для того, чтобы выбросить в мусорное ведро их опустевшие стаканчики из-под кофе. «Все эти разговоры преждевременные», — заметил он. «Сначала надо его найти». «И как нам это сделать?» Ваня проводил его хмурым взглядом. «Думаю, этим и занимается полиция в данный момент», — заметила Саша. «А что так?» Лили вдруг прищурилась и посмотрела на нее. Было похоже, что раздражение Войтаха постепенно передавалось и ей. «Ты нам тут такую истерику закатила, когда Войтах сказал, что поиски девушек – работа полиции. А теперь сама так же считаешь?» «Так ведь я только за живых переживаю», – сарказмом ответила Саша. «А их уже нашли». «Да, поэтому даже самые неравнодушные могут успокоиться». В тон ей заметил Войтах, чем очередной раз всех удивил. Подобная саркастичность была не в его стиле. «Ведь что умерла, то умерла». Дальше уже ничего не имеет значения. Главное – продолжать себя в этом убеждать, даже если собственный опыт говорит другое. Так ведь проще жить». На кухне повисла тишина. Даже Ваня не нашелся, что сказать. Три растерянных взгляда перешли с Войтаха на Сашу. Все понимали, что здесь и сейчас продолжается какой-то разговор, который начался в другое время в другом месте. Саша почувствовал как задрожали руки. Усталость сменилась раздражением, и ей почему-то стало трудно контролировать себя. Она не была готова снова извиняться за те свои слова. Впрочем, ей было уже понятно, что ему не нужны ее извинения. «Откуда тебе знать, Войтах, в чем и как я себя убеждаю?» – резко спросила она. «Или тебе, в отличие от других, можно давать оценку действиям и чувствам окружающих тебя людей?» В отличие от других, я хотя бы формулирую эту оценку, опираясь на логику. И данные, которые эти самые другие, мне сами сообщили. Они на собственные эмоции и сведения, которые выяснялись у них за спиной и против их воли. Здравый смысл подсказывал Саше, что ей лучше перевести все в шутку, пока она не наговорила того, о чем потом снова пожалеет. Но раздражение, быстрой волной поднимающаяся все выше, требовало высказать все и сейчас». «Но врежь не за то, что он нам все это рассказал», предложила она, вставая из-за стола, «и продолжай оправдывать себя тем, что ты всегда поступаешь правильно и логично, как робот, в которого заложена программа». «Ребят, вы чего?» неуверенно подала голос Лиля, глядя то на Войтаха, то на Сашу. «Не ссорьтесь». «Да мы не ссоримся». Войтах привалился спиной к стене и скрестил руки на груди. «Мою программу ссоры не заложены». Он продолжал смотреть на Сашу с вызовом, хотя понимал, что ему следует извиниться и сгладить эту ситуацию, если он хочет сохранить состав команды. Но почему-то так этого и не сделал. Как не заложено в нее достаточно высокие моральные принципы. Но я, по крайней мере, не вру самому себе. Саша сняла со спинки стула куртку, медленно, под взглядами друзей, надела ее, застегнула, замотала вокруг шеи шарф. «Знаешь, Войтых, «Тебе я тоже соврала», – внезапно спокойно сказала она, глядя ему в глаза, «когда сказала, что ты не сможешь заставить меня уйти. Ты смог». Также спокойно она перекинула через плечо сумку и спустилась вниз по лестнице. На всем втором этаже было тихо до тех пор, пока на первом не послышался писк, сопровождавший открывание магнитного замка и приглушенное клацание, означавшее, что дверь снова закрылась. Войтых оттолкнулся от стены и уже хотел последовать за Сашей, чтобы догнать и все-таки извиниться, но в этот момент зазвонил его телефон. «Алло?» – откликнулся он так спокойно, как будто ничего не произошло. «Дворжак, нужны твои скрытые ресурсы. Какими бы они ни были!» – нездоровый заявил Дементьев. «Одна из девушек помогла нам составить фоторобот-похитителя. Мы уже рассылаем его по отделениям и в прессу, но я хотел бы, чтобы ты тоже взглянул». «Вдруг ты сможешь найти его раньше?» «Да, присылай», — согласился Войтах еще более отстраненно. «В моем отеле наверняка есть факс?» «Да, я уже даже нашел номер. Ты только сходи к администратору его забрать, чтобы не потеряли». «Сейчас спущусь», — пообещал Войтах. Пока он разговаривал, Ваня успел подняться со своего места и теперь привычно смотрел на него сверху вниз. «Если не хочешь, чтобы Сашка ушла насовсем, лучше догони ее и извинись». И вот он не был похож на дружеский совет. Звонил Дзементьев. Объявил Войтых вместо ответа. «У полиции есть фоторобот-похититель, а он сейчас пришлет его по факсу». Он повернулся и сделал несколько шагов в сторону лестницы. Уже оказавшись на первой ступеньке, он снова повернулся к Ване и, наконец, прокомментировал. «Может быть, ей лучше будет уйти насовсем. По многим причинам». Ваня несколько секунд молча смотрел на него – Затем покачал головой. «Она не сказала тебе ни слова неправды, особенно про роботов и программы». Он повернулся к оставшимся на своих местах Лили и Неву. «Чё застыли? Айда смотреть на нашего некроманта! Страна должна знать своих героев в лицо!» Вытах повернулся, как никогда напоминая того самого робота, и спустился вниз к стойке администратора. Остальные следовали за ним. «Мне должны были прислать факс». Глядя на аппарат, который как раз был занят распечатыванием фоторобота, сказал он. «Да-да», – бодро ответил администратор, указав туда же, куда Войтых и так смотрел. «Он уже лезет». Войтых кивнул и замер в ожидании факса, заставляя себя не поворачивать голову в сторону двери. Идти за Сашей все равно было поздно. Она за это время наверняка успела уехать. Он чувствовал на себе косые взгляды Лили и Нева, но старательно игнорировал их. «Ну, чего там?» – поинтересовался Ваня, когда мерное жужжание факса наконец стихло. Лиля первая взяла распечатанный рисунок. Как все фотороботы, он мало походил на настоящего человека. Было в чертах лица что-то грубое, словно высеченное из камня. Но она все равно его узнала. «Я его знаю», – изумленно охнула она, все еще глядя на рисунок. «Войтах, ты тоже?» – она протянула ему листок. Тот с сомнением посмотрел на изображение, не сразу узнавая лицо, которое он видел всего один раз и очень недолго. «Я его тоже знаю», – мрачно заметил Нев, заглядывая через плечо Войтаха в распечатку. «Кажется, мы все его знаем», – хмыкнул Ваня. «Только мне интересно, откуда вы его знаете?» «Это сотрудник архива», – пояснила Лиля. «Мы у него пытались выяснить, кто похоронен», под тем могильным камнем на Смоленском кладбище, где мы нашли символ. И именно он рассказывал мне о значении символа за день до этого. Уточнил Нев. Мы с ним созванивались по скайпу. Я запомнил его лицо. Теперь понятно, почему он так больше не связался со мной. Он посмотрел на Лилю и Войтаха. Ваше появление в архиве, должно быть, его насторожило. А я знаю, где он живет. — радостно заявил Ваня. — Он живет в том же доме, что и Марина. Я видела его в тот день, когда мы с Дворжиком в первый раз к ней пришли. Он поднимался по лестнице. Войтах вспомнил свои ощущения в свой первый визит к Марине. Зудящее чувство в затылке, которое потом повторилось в архиве и в подвале. Причиной тому не был чей-то взгляд, как он тогда решил. Оказывается, так он реагировал на близость некроманта. «Значит, и тогда на кладбище некромант тоже был рядом!» «Я готов поспорить, что живет он напротив Марины. Я каким-то образом его чувствую», – озвучил он свою догадку. «Только я до сих пор не знал, что это я его так чувствую». «Обалдеть!» – выдохнула Лили. «Мы все его видели. И теперь многое сходится, так?» Вытых кивнул, набирая номер Дементьева. «Ты был прав», – сообщил он в трубку, как только на другом конце ответили. «Мы знаем твоего маньяка». 29 октября 2012 года. 22 часа 10 минут. Гостиница «Fifteens Line», Васильевский остров, город Санкт-Петербург. «Его здесь нет. Возможно, он вообще больше дома не появится». Я оставил во дворе машину с парой сотрудников. Они будут присматривать за домом, на случай, если он все-таки вернется. Но это может быть надолго. Я объявил его в розыск. Все выезды с острова проверяются. Если он еще не успел уехать, то уже не проскочит. Но если заляжет где-то на дно... После слов о том, что полиция не нашла опознанного имя маньяка, Войтых почти перестал слушать, что говорил телефон голосом Дементьева. Он лежал в своем номере, разглядывая потолок и думая о том, как ему теперь искать этого парня и его мертвую свиту. «Самое уютное местечко в подвале он тоже вряд ли теперь посетит», продолжал Дементьев. «Как думаешь, где еще он может быть?» «Я бы искал его рядом с кладбищем», бесцветным голосом предположил Войтых. «Тем же самым или другим». Ему нужно где-то подпитывать своих мёртвых слуг и жён». «Мёртвых слуг и жён?» – переспросил Дементьев. «Да он у тебя просто граф Дракула». «Не совсем», – вздохнул Войтых. «Ладно, своё мнение я тебе сказал. Поступай с ним, как хочешь. Держи меня в курсе, если не сложно. Я сообщу тебе, если что-то узнаю». Войтых нажал на отбой и закрыл глаза. Это расследование вымотало его. Хотя часовая стрелка лишь недавно миновала цифру 11, он чувствовал себя так, как будто не спал сутки. Выматывали и видение, и чрезмерное эмоциональное общение с членами его небольшой группы, и странное сотрудничество с Дементьевым. Ему надоел этот маленький отель, неудобная подушка, растворимый кофе, дурацкие комментарии Сидорова, неуемный флирт Лили и ссоры с Сашей. Впрочем, от последнего он, очевидно, был теперь избавлен навсегда». Но почему-то его это совершенно не радовало. Телефон снова зазвонил. На дисплее высветился незнакомый, но определённо какой-то местный номер. «Да». «Войтых, добрый вечер». Голос трубки показался ему смутно знакомым. «Это Максим, Рейхерт». От неожиданности Войтых сел на кровати. «Добрый вечер», настороженно ответил он. «Что-то случилось?» Максим явно растерялся. «Нет». Просто хотел спросить, Саша с вами? Я приехал домой полчаса назад, а её нет, и телефон не отвечает. Вечером она говорила, что едет к вам в отель. Её здесь нет? Ответил войтах с нарастающей тревогой. Она уехала больше часа назад. Да? Ну ладно, может, поехала к родителям или друзьям. Попробуй позвонить тем, чьи номера знаю. Ваш нашёл у неё в электронной почте. Вряд ли мне так повезёт с остальными. Она не говорила, куда собирается? Нет, она... Войтых осёкся, не сумев правильно сформулировать. «Она ничего не говорила, а я был уверен, что она поехала домой». «Ладно, извините». Через короткую паузу отозвался Максим. «Когда дело касается Саши, у меня вечно включается инстинкт старшего брата, который не успел встретить его метро». «Спокойной ночи!» «Спокойной!» – эхом повторил Войтых. Некоторое время он просто сидел и смотрел на свой телефон – Потом нашел в памяти Сашин номер и вызвал его. Механический голос сообщил ему, что абонент в данный момент недоступен. Войтых повторил процедуру пару раз, но результат остался тем же. «Куда ты делась?» – пробормотал он, чувствуя, что какой-то инстинкт моментально проснулся и у него. Но он сомневался, что это был инстинкт старшего брата. Он встал и нервно прошелся по комнате, пытаясь понять, что стоит сейчас сделать. В отличие от Максима, он никому не мог позвонить. Да и ему никто не позвонит, даже если Саша найдется. Войтах посмотрел на часы, чтобы понять, когда будет уместно перезвонить Максиму самому. Оказалось, что прошло всего 10 минут. Войтах еще раз прошелся по комнате и снова набрал Саше номер. «Но так от повезми просим», — успел прошептать он, прежде чем снова услышать механический голос. «Крутцы!» Он снова нажал на отбой и и вышел из номера. Сидорова и неф все еще сидели на кухне, о чем-то болтая. Кажется, Иван продолжал доставать своего старшего товарища вопросами о его некроманских возможностях. Увидев Войтаха, он тут же переключил свое внимание на него. «О, ну что там, Дементьев, поймал маньяка? Зомби нашел?» «Что?» Войтах не сразу понял, о чем он спрашивает, потом рассеянно покачал головой. «Нет, его там не было». «А ты чё такой странный?» нев вы еще не уходите?» Вместо ответа поинтересовался Войтых. «Да, я уже собирался», – признался тот. «А что?» «Я хотел попросить вас». Договорить он не успел, поскольку снова зазвонил его телефон. Это опять был Максим, но теперь голос его звучал уже несколько настороженно. «Когда вы говорите, она уехала?» Без предисловий спросил он. «Больше часа назад», – повторил Войтых. «Ее нет ни у родителей, ни у самых близких друзей, кому я дозвонился. И если верить данным, GPS ее машина стоит рядом с вашим отелем. Теперь я хочу спросить. Что-то случилось?» «Пока не знаю», — ответил Войтах, спускаясь по лестнице. «Я сейчас проверю и перезвоню вам». Остальные следовали за ним по пятам, правильно сопоставив выражение его лица с упоминанием времени, когда примерно из отеля ушла Саша. «Войтах, что случилось?» На ходу спросила Лиля. «Что-то с Сашей? Кто это был?» «Это был ее муж», – коротко сообщил войтах выходя на улицу, как был без куртки. «Саша не вернулась домой, он говорит, что машина ее еще здесь». «Лилька, останься внутри», – велел Ваня, но сестра, как обычно, его не послушалась. Кроме Нева, пальто висело на стуле рядом с его местом, верхнюю одежду никто не захватил, поэтому тот накинул его на плечи Лили, чтобы она не замерзла». Выйдя из подворотни, они обнаружили хорошо знакомую им коричневую «Ауди», припаркованную в нескольких метрах. Под дворником на лобовом стекле была прикреплена какая-то бумажка. Войток добрался до машины первым и вытащил сложенный вдвое листок. «Вы лишили меня своих невест. За это я скормлю вас моим женам. Одного за другим. Начну с этой. Попробуйте меня остановить». «Твою мать!» Громко выругался Ваня, прочитав записку из-за плеча Войтаха. «Что там?» Испуганно спросила Лиля. Ей за широкими спинами мужчин ничего не было видно. Он забрал Сашу. Гораздо спокойнее, чем сам от себя мог ожидать, констатировал Войтах. Наш манджак-некромант. Он протянул записку Лиле и Неву. «Молодец, Витек! Поздравляю!» Ваня хлопнул его по плечу, пока сестра и Нев читали записку. «Я здесь при чем?» – все так же спокойно спросил Войтух. «Не, ты, конечно, ни при чем. Сашка сама психанул и ушла одна». «Ваня!» – осадила его Лилия, протягивая записку обратно Войтуху. «Теперь это неважно Что будем делать?» «Что делать?» – переспросил Ваня. «Дементьеву звонить, я полагаю, он же мент». «Он нам очень поможет, учитывая, что он понятия не имеет, где искать маньяка», – огрызнулся Войтах. «Без нас он бы даже похищенных девушек не нашел». Он спрашивает, попытаемся ли мы ему помешать, – заметил Нев, указывая на записку в своих руках. «Но не говорит, где и как мы можем это сделать». «Ему нравится, когда люди чувствуют себя беспомощными», – пояснила Лиля. «Дескать, смотрите, вы могли ее спасти, но не спасли». «Хорошо. Ваше предложение». Ваня сложил руки на груди. Войтах ничего не успел ответить, поскольку его телефон снова зазвонил. Это опять был Максим. Судя по шумовому фону, на этот раз он звонил не из помещения, а из машины. «Ауди действительно здесь», – сразу сообщил ему войтых «Саша нет». «Я минут через пять подъеду», – ответил Максим. «У вас есть предположение, куда она делась?» «Хуже. Мы точно знаем, куда она делась». «Только это нам не поможет». Несколько секунд в трубке было слышно только тяжелое дыхание. «Я сейчас подъеду», – наконец повторил Максим. Пока Войтах разговаривал по телефону, Лили заметила под своими ногами маленький темный предмет, оказавшийся при ближайшем рассмотрении ключом с брелком. «Что это?» – поинтересовался Ваня, увидев, как сестра что-то поднимает с земли. Лиля нажала на кнопку на брелоке, и Ауди два раза моргнула фарами. «Сашки на ключи!» «Значит, он забрал ее прямо отсюда!» Нев изо всех сил старался не дрожать. Ваня и Войтах словно не чувствовали холода, и ему было немного неловко, но Лиля все равно это заметила. «Пойдемте в отель», – предложила она. «Вы замерзнете!» Мужчины молча согласились. Максим приехал очень быстро. Несмотря на то, что они с Сашей жили недалеко, за такое короткое время добраться до отеля было сложно – Ему пришлось здорово нарушить скоростной режим и даже проехать несколько светофоров на красный свет, хотя никогда раньше он себе такого не позволял. «Где она?» – спросил он, взлетая в холл отеля. «Тише», – велел войтых покосившись на администратора. «Давайте наверх поднимемся». На втором этаже он протянул Максиму записку. «По всей видимости, ее похитил тот маньяк, в дело которого мы оказались втянуты». Максим быстро прочел записку, и одарил Войтаха тяжелым взглядом. «Какого черта?» Сквозь зубы прошипел он. «Что значит «скормлю»?» «В каком смысле?» «Прямом», – буркнул Ваня. «Неважно, в каком это смысле». Войтах поднял руку, предупреждая новые вопросы. «Важно, что он ее убьет, если мы не найдем ее». Максим глубоко вдохнул, подавляя в себе желание заорать на Чеха. «И за то, что тот втянул Сашу во все это» и за его спокойный тон, и за невозмутимый вид. Скажи мне, что ты знаешь, где ее искать?» Тем не менее, с угрозой в голосе произнес он. «Я не уверен?» Войтах нахмурился и еще раз посмотрел на записку. «Но я могу предположить только одно место. Ротеранское кладбище». «Почему оно? Там же сейчас рядом полиция!» засомневался Ваня. Потому что оно для него важно. Потому что он как-то водил туда своих... Войток бросил быстрый взгляд на Максима. Своих жертв и сообщников. Возможно, знает, как туда пройти незамеченным. А главное то, он поднял записку вверх, что он хочет нас видеть. Он не называет место, значит, мы должны догадаться. Какие еще могут быть варианты? Максим не имел понятия о том, какую роль во всей этой истории играло старое кладбище. Саша упустил эту деталь в своих рассказах, но он не собирался терять время на дополнительные вопросы. «Тогда поехали!» – отозвался он уже почти на лестнице. Ваня проследил за ним взглядом и придержал Войтыха, уже шагнувшего следом за плечо. «А если это ловушка?» «Нет, Иван, но если...» – поправил его Войтых. «Это совершенно точно ловушка». «Лель, останься здесь!» – попросил Ваня сестру, но та только раздраженно дернула плечом. «Вот еще!» И она первой устремилась за Максимом. К воротам кладбища они подъехали всего пять минут спустя. В такой поздний час и без того всегда свободная улица оказалась совершенно пуста. Даже на автозаправке никого не было. По другую сторону протекающей рядом речки Смоленки слышались голоса людей и шум редких автомобилей. Но рядом с кладбищем стояла почти осязаемая тишина. Ворота оказались закрыты. «Странно» пробормотал Войтах, коснувшись замка. «Ты уверен, что они там?» Максим тоже непонимающе смотрел на запертые ворота, а затем поднял голову вверх. Довольно острые на вид зубцы не оставляли шансов перелезть через забор и тем более перетащить через него девушку, находящуюся без сознания. А в том, что Саше не далась бы просто так, будучи в состоянии сопротивляться, он не сомневался. «Туда черта с два попадешь!» «Даже если у них романта нет ключей...» Он мог попасть на кладбище через ту же дырку в заборе, что и Сашка с Дворжиком на днях, – предположил Ваня. Максим одарил Войтыха мрачным взглядом. Открывающиеся факты, мягко говоря, его не радовали. Пожалуй, только сейчас он в полной мере начал понимать, какое опасное дело вязалась его бестолковая жена чуть больше полугода назад, ответив на письмо знакомого с форума. «Попасть-то он мог», – согласился Войтых но я был уверен, что он оставит для нас двери открытыми. «Ладно, идемте». Он поманил остальных за собой. Они миновали уже хорошо знакомую заправку, потом вслед за забором повернули за угол и нашли нужное место. Войтых пролез к дыру первым. И пока другие следовали его примеру, достал из кобуры пистолет. «Очень ценно!» – извительно хмыкнул Ваня, увидев это. «Лелька, держись позади и чуть что беги к дыре, поняла?» «Потому что толку с этого пистолета, как с козла молока!» – предупредил он сестру, но та даже не услышала. «И где они здесь могут быть?» – поинтересовался Максим, оглядываясь по сторонам. На кладбище не горел ни один фонарь. До того места, где они стояли, еще дотягивался свет от улицы, проходящей рядом с кладбищем. А чуть глубже царила кромешная темнота. Найти здесь кого-либо казалось весьма проблематичным. «Тише!» – велел Войтых одновременно всем – «Кладбище не такое большое, обойдем все». Он двинулся вперед по тропинке, прислушиваясь к каждому шороху и надеясь, что глаза скоро привыкнут к темноте. «Надо было позвонить Дементьеву», – запоздало заметил Нев. хорошие мысля приходит опосля», – проворчал Ваня. Они старались не шуметь, но все равно то спотыкались, то умудрялись пнуть ногой какую-нибудь бутылку, с грохотом отлетавшую в сторону. Кладбище отвечало тишиной. «Здесь никого нет», – через какое-то время констатировала Лиля, когда они очередной раз оказались на главной дорожке, у той самой скамейки, где несколько часов назад Ваня разбил вытуху губу. Максим молча достал телефон и снова набрал номер Саше. Он и сам не мог бы внятно сказать, на что надеялся. «Записка под дворником ключи, которые Лиля нашла возле машины, не оставляли шансов на то, что все это какое-то недоразумение» что Саша просто встретила какую-нибудь свою подружку и заболтала с ней в кафе, не заметив, как выключился телефон. Абонент все еще был недоступен. «Так, все, поиграли и хватит», резко сказал он, пряча телефон обратно в карман куртки. «Давай мне записку». Максим протянул руку Войтуху. «Я иду в полицию. Пусть этим займутся профессионалы». «Они нам не помогут». Войтах почему-то полностью утратил веру в компетентность полиции, когда речь шла о жизни Саши. Этот человек должен быть где-то рядом. Добавил он, снова перечитав содержимое записки. Просто мы немного поторопились. Надо думать дальше. Куда он мог пойти? Архив? Неуверенно предположила Лиля. Его квартиру стерегут. Он наверняка это понимает. В подвал свой тоже не сунется. А в архиве И днем народа не было, ночью там точно для него безопасно. И ориентируется он в нем гораздо лучше, может, как следует подготовиться. «Архив за пределами острова», – возразил Нев. «Не думаю, что он сможет туда добраться, если полиция его ищет. Они ждут его на всех мостах, едва ли он рискнет». «Значит, он должен быть где-то на острове», – Войтых посмотрел на Нева и Максима. «Я плохо знаю город, где здесь можно спрятаться». «Да здесь полно заброшенных зданий», – ответил Максим. «Мы до второго пришествия будем каждый обыскивать. Это как на кофейной гуще гадать». Бытых посмотрел на Максима так, словно тот указал ему на какую-то очевидную деталь, которую он сам до сих пор не замечал. «Я могу найти ее», – удивленно пробормотал он, все еще не понимая, как это сразу не пришло ему в голову. «То есть я могу попытаться. Я не уверен, что у меня получится. Я делал это только один раз». И после того раза ему было так плохо, что Саш перепугалась до смерти, собиралась вести его в больницу и заставила пообещать, что он не будет пробовать это повторить без ее присутствия. Похоже, ему предстояло нарушить свое обещание. Бойтых сел на скамейку, здраво рассудив, что лучше ему лишний раз не падать с высоты своего роста. Продолжая вертеть записку в руках, он попытался сосредоточиться на том моменте, когда Саша еще была в отеле. «Тебе я тоже соврала, когда сказала, что ты не сможешь заставить меня уйти. Ты смог». Она сбежала вниз по ступенькам. Войтых попытался мысленно проследить за ней, как будто он действительно пошел следом. Лиля, Вани и Нев остановились чуть подальше и старались не издавать шума, чтобы не помешать ему. Максим же стоял рядом, сверляя его внимательным взглядом. Ему было достаточно известно, чтобы понять, что Войтых пытается вызвать у себя видение и знать, как сильно он рискует при этом. Но в данный момент Максиму было все равно. Войтеху он видел второй раз в жизни, и ему было плевать и на него самого, и на его здоровье. Он не лгал, когда говорил про инстинкт старшего брата. Много лет назад он часто встречал Сашу у метро, когда она поздно возвращалась из лицея, а ее родители задерживались на работе. И с тех пор он привык чувствовать ответственность за свою маленькую соседку. Соседка выросла, из ребенка превратилась во взрослую женщину, ставшую его женой. А ответственность за нее – никуда не делась Минуты шли, а на взгляд Максима совершенно ничего не происходило. Он едва сдерживал себя от того, чтобы не поторопить Войтаха. Но все остальные напряженно молчали, поэтому он тоже молчал. В этот раз Войтах знал, чего ждать, и даже ожидал худшего. Но боль, пронизывающая голову от глазницы до затылка, оказалась не такой резкой и сильной, какой запомнилась ему. На этот раз он хоть и почувствовал прошедший насквозь раскаленный штырь, но смог не только проигнорировать его, но даже остаться в сознании. Серия вспышек пронеслась перед глазами. Сердце забилось так сильно, что грозило пробить ребра. Монеты снова промелькнули среди других образов, опять трансформировавшись из одного и растворившись потом в другом. Напоследок перед глазами мелькнула мертвая космическая станция и чужой корабль в иллюминаторе. В воздухе внезапно стало слишком мало кислорода – вот их почувствовал, что задыхается. Увидев его бледное, исказившееся от боли лицо, Лили все-таки не выдержала, села рядом с ним на скамейку, коснулась рукой плеча и наклонилась, пытаясь заглянуть в глаза. «Ты в порядке?» – спросила она. Войтых очнулся и, наконец, смог вдохнуть полной грудью. «Они в лесу. Они в каком-то лесу». Он снова с надеждой посмотрел на Нева и Максима. «Здесь есть лес или лесопарк?» «Лес?» – переспросил Нев, задумавшись. Он прожил в Санкт-Петербурге всю свою жизнь, достаточно хорошо знал город, но не мог припомнить на Васильевском острове ничего похожего на лес. «Сомневаюсь». На всякий случай он тоже посмотрел на Максима. «Нет, на Ваське никакого леса», – подтвердил тот. «Парки есть, но они небольшие, на лес не потянут». «С чего ты взял, что это лес?» Ваня, наверное, впервые в жизни не обращал внимания на то, как заботливую его сестра гладила Войтыха по плечу. «Опиши подробнее!» Войтых закрыл глаза, пытаясь разобраться в ворохе видений и образов и восстановить картину. Там была дорога, довольно пустая, двухполосная. Слева забор, за забором много деревьев, очень много деревьев. Он свернул на обочину через встречную полосу, К этому забору и лесу за ним. Там еще были дома. Невысокие, такие унылые. Да, с одной стороны дороги лес за забором, с другой ряд невысоких домов. Максим сосредоточенно нахмурился, пытаясь поймать за хвост догадку, мелькнувшую где-то на окраине сознания. Место, описываемое Войтахом, почему-то казалось ему очень знакомым. С одной стороны унылые дома, с другой лес за забором. Справа дома – «Слева забор». Только для него это всегда было наоборот. Справа забор, слева дома. По улице Беринга он часто возвращался домой. Ехал от Малого проспекта до Наличной. Человек, похитивший Сашу, по всей видимости, двигался в обратном направлении. Это не лес. Максим посмотрел на Войтаха. Это кладбище. «Сюрприз, сюрприз!» лаконично прокомментировал Ваня. 30 октября 2012 года. 0 часов 12 минут. Смоленское православное кладбище. Васильевский остров. Город Санкт-Петербург. Никогда раньше она не думала, что в мире бывает так холодно. Жуткий, леденящий холод пронизывал до костей. Заставлял ее почти бессознательное тело дрожать крупной дрожью. От него немели и руки, и ноги, и спина – Лицо почему-то жгло адской болью. Еще не открывая глаз, Саша попыталась пошевелиться, чтобы хоть как-то изменить положение тела и немного согреться. Однако первые же попытки к оглушающей головной боли добавили еще и тошноту. Чувствуя, как горло подкатывает отвратительный ком, Саша замерла, заставляя себя дышать медленно и глубоко. Ни боль, ни тошнота не прошли, но стали хотя бы переносимыми. Саша попыталась вспомнить, что произошло. Она вышла из отеля, внешне совершенно спокойная, как будто только что не заявила, что уходит из группы. Но как только за ее спиной захлопнулась тяжелая металлическая дверь, все ее спокойствие словно рукой сняло. Злость и обида нахлынули с новой силой, заставляя сердце биться быстрее, руки дрожать, мысли путаться. Стремительным шагом она дошла до машины и прислонилась к ней спиной. В таком состоянии ей нельзя было садиться за руль. Она достала из сумки сигареты, пытаясь одновременно прикурить и найти ключи от машины. «Девушка, огонька не найдется?» Она обернулась, замечая идущего к ней мужчину. Уличный фонарь светил ей в лицо. Мужчина же все еще был в тени, поэтому она не могла рассмотреть его, но голос был ей незнаком. Саша протянула ему зажигалку, одновременно нажимая на кнопку открытия двери на брелоке, но, будучи закоренелой левшой, не удержала ключи в правой руке. Они с едва слышным стуком упали на асфальт. Саша наклонилась, чтобы поднять их, и тут же почувствовала, как к лесу прижалось что-то мокрое и холодное, пахнущее очень знакомо – хлороформом. Она дёрнулась, но мужчина крепко прижал её спиной к себе, отрезая все пути к спасению. Последней мыслью стремительно угасающего сознания было то, что после хорошей дозы хлороформа она рискует больше не проснуться. «Твою мать! Кто использует хлороформ в 21 веке?» – тяжело прорычала она, открывая глаза. «Я же сдохну сейчас!» Несмотря на то, что по специальности Саша была анестезиологом, она с трудом переносила даже самые современные, рассчитанные специально для нее дозы препаратов. А уж древний хлороформ, которого она вдохнула неизвестное количество, был для нее тем более опасен. Она лежала на мокрой земле, уткнувшись лицом в холодный камень. По всей видимости, от него так и жгло кожу на щеке. Онемевшие руки были связаны за спиной, веревка больно впивалась в запястье. Саша повернула голову, пытаясь разглядеть пейзаж вокруг, но даже от этого легкого движения перед глазами все поплыло. Она явно находилась в каком-то лесу, «Вокруг росло очень много деревьев, верхушки которых терялись в темноте ночного неба. Однако, кроме деревьев, здесь было что-то еще». Присмотревшись, Саша разглядела несколько покосившихся крестов. «Значит, она на кладбище». «Но это точно не лютеранское кладбище». «То она знала очень хорошо. Это место на него не походило». Содержав дыхание, Саша повернула голову в другую сторону и, И сквозь неплотную стену деревьев увидела пробивающийся издалека свет уличных фонарей. Где-то рядом проходила дорога. Если похититель не увез ее с острова, то это могло быть только Смоленское православное кладбище. Оно располагалось недалеко от Лютеранского, но занимало гораздо большую площадь и было еще более заросшим. Вариантов, кто ее похитил, у Саши было немного. Вернее, всего один. Вряд ли она могла понадобиться кому-то, кроме того самого некроманта, которого они искали. Возможно, он не рискнул тащить ее на лютеранское кладбище, поскольку был велик риск наткнуться на полицию. Они наверняка искали его где-то рядом. «Черт!» – пробормотала Саша, наконец разобравшись в том, что произошло. Тут же перед ней возникли чьи-то ноги, обутые в мужские ботинки на толстой подошве. «Очнулась!» поинтересовался тот же самый голос, что просил у нее прикурить. «Помогите мне сесть, ужасно холодно». Саша понимала, что ей лучше не злить некроманта. Он может убить ее одним лишь уколом или даже царапиной, если успел прихватить свой яд. Но страх, сковывавший ее наравне с холодом, заставил слова прозвучать скорее как приказ, чем как просьбу. Мужчина усмехнулся, взял ее за капюшон куртки и дернул вверх, приводя в полувертикальное положение. Бабушкин металлический кулон, превратившийся в кусок льда, коснулся кожи под одеждой, заставив Сашу сдавленно охнуть. От такого резкого изменения положения тела в пространстве в глазах потемнело, а тошнота накатила с новой силой. Саша сжала зубы, понимая, что ее вот-вот вывернет наизнанку. Почему-то сейчас, прекрасно осознавая, что ей угрожает, она была больше всего озабочена попытками удержать содержимое желудка в себе. Кое-как отдышавшись, она снова огляделась. Насколько она помнила, на этом кладбище по вечерам часто выгуливали собак. Кто-нибудь из собачников мог стать тем шансом на спасение, от которого она сейчас не отказалась бы. Она ушла из отеля около девяти вечера. Если с тех пор прошел час-полтора, то сейчас наступило как раз самое время для прогулок с собакой. Ей нужно было всего лишь как-то дать о себе знать, попробовать добраться до освещенного места однако уже через мгновение это показалось ей поганым планом. Судя по общему состоянию, ноги едва ли будут хорошо её слушаться, а со связанными за спиной руками ей вовсе далеко не убежать. «Слушайте, я уже старовата быть вашей женой или кого вы там себе создаёте», сказала она, когда мужчина, нервно ходивший взад-вперёд по дорожке, приблизился к ней. «Насколько я помню, самой старшей вашей жертве не было и двадцати трёх, «А мне двадцать восемь на днях стукнет». «Страшно», – поинтересовался в ответ мужчина. «Но я же не идиотка, чтобы не бояться», – честно призналась Саша. Она действительно боялась, но не так сильно, как следовало бы. Словно безумный холод от промозглой земли, на которой она сидела, и постоянная борьба с тошнотой не оставляли сил ни на что другое. Она вовсе не считала, что нужна ему в качестве жены. Саша видела фотографии его жертв и здраво оценивала свои внешние данные – но она не понимала, зачем он похитил ее. Отомстить за то, что они нашли похищенных девушек? Тогда почему она? Ее ведь даже не было в том подвале. Первой на глаза попалась, но почему сразу не убил? Некромант явно чего-то ждал. Он мерил шагами тропинку, периодически останавливаясь к чему-то прислушиваясь. Саша тоже прислушивалась, но вокруг было тихо, даже птицы не прилетали с ветки на ветку, и ветер не шелестел еще не до конца облетевшими листьями. Саша прикрыла глаза и попыталась немного помолчать, чтобы справиться с тошнотой и головокружением, но так становилось только страшнее. «Цистит, пиол нефрит и пневмонию я себе уже заработала», снова сказала она, открывая глаза. «Можно мне теперь хотя бы на скамейку сесть?» «Заткнись!» – вдруг прошипел мужчина, к чему-то прислушиваясь. Саша тоже попыталась услышать что-нибудь, кроме шума в ушах, клацания собственных зубов и мёртвой тишины старого кладбища. Ей показалось, что где-то далеко взвизгнули тормоза и тут же хлопнули четыре двери автомобиля. То же самое услышал и её похититель, потому что мгновенно насторожился, подошёл к ней, рывком поднял с земли, держа за куртку, чтобы она устояла на плохо слушающихся ногах. «Позови их», – приказал он. «Кого?» – не поняла Саша, задохнувшись от резкой боли во всем теле. «Тех, кто за тобой приехал». Все сразу стало понятно. Он забрал ее, но как-то дал понять остальным, где их искать. Поэтому и не убил сразу. «Они нужны ему все, а не только она» пошел ты сквозь зубы процедила саша сильный удар по лицу на мгновение оглушил ее позови я сказал вой тех крик разорвал тишину кладбища мужчина отпустил ее и она тяжело упала на землю зарывшись лицом во влажные гниющие листья перестав слышать все что происходит вокруг сосредоточившись только на том чтобы не задохнуться и не потерять сознание В это время у одного из входов на кладбище четверо ее друзей и один муж настороженно остановились, услышав ее голос. «Чего же мы ждем? Она там, я ее слышал». Максим захлопнул дверь машины и шагнул на территорию кладбища. «Полиция скоро будет здесь. Может, нам стоит их дождаться?» Неуверенно глядя на темные стволы деревьев, предложила Лиля. за те несколько минут, которые они на машине Максима ехали от одного кладбища до другого, Войтых успел все-таки позвонить Дементьеву и коротко описать ему ситуацию. Тот даже не удивился, просто велел им никуда не лезть и ждать его, но Войтых сбросил звонок, ничего так и не пообещав. «Саша, это может стоить жизни?» – заметил он сейчас, снова доставая из кобуры пистолет и снимая его с предохранителя. «Если мы сами туда пойдем, это может стоить жизни нам всем». Нев покачал головой. Впрочем, его тон не был похож на тон человека, пытающегося удержать кого-то от необдуманного поступка. «Вы идите по тропинке», – велел Войтых, – «а я обойду и присоединюсь к вам с другой стороны». «Мы типа приманка?» – недовольно хмыкнул Ваня. «Просто сделайте это», – раздраженно велел Войтых. «Ничего не спрашивайте, не спорьте, просто делайте, как я говорю». Сказав это, он сошел с тропинки и растворился в темноте среди высоких зарослей каких-то кустов и трав. «Ладно, хватит», – бросил Максим. «Идемте». Все вместе они отправились вглубь кладбища, туда, где им послышался Сашин голос. И Саша, и ее похититель заметили их еще издалека. В ночной тишине звук шагов был особенно хорошо слышен. Они осторожно пробирались со освещенной стороны, и Саше без труда удалось различить между деревьев четыре фигуры – «Какого черта вы претесь все?» – мысленно выругалась она. «Он же наверняка подготовился». «Саша!» «Максим?» – едва слышно прошептала она, мгновенно узнав голос мужа. «Заткнись!» – велел некромант. Он отступил в тень, чтобы его не было видно, оставив Сашу лежать на земле одну. После освещенной улицы идти в темноту было не очень комфортно. Глаза никак не могли привыкнуть к темноте. Фонарей в этой части кладбища не было, поэтому продвигаться приходилось практически на ощупь. Мусор и обломки камней на земле то и дело цеплялись за ноги. Вокруг стояла такая тишина, что каждый слышал только свое дыхание и шелест листвы под ногами. Лежащую на земле Сашу они увидели, только подойдя почти вплотную. Все четверо синхронно бросились к ней, и попытались одновременно и поднять, и развязать, а Максим еще и ощупывал ее, чтобы проверить на предмет телесных повреждений. «Ты как? Жива?» – спросила Лиля, пока ее брат воевал с веревками. «Он здесь», – вместо ответа Саша нервно оглянулась. Теперь, когда она была не одна, страх до этого, скрывавшийся за холодом, проявился в полной мере. «Он где-то здесь». Ваня наконец-то справился с веревками – и она смогла обхватить Максима за шею. «Все-все, тише!» – пробормотал тот, поцеловал ее в висок и крепко прижал к себе, пытаясь согреть, потому что она все еще дрожала от холода. «Как трогательно!» – прокомментировал голос из темноты, заставив всех обернуться. «Рад, что вы пришли! Было бы очень утомительно собирать вас по одному!» Они по-прежнему не видели ни его фигуры, ни его лица, слышали только голос. Похоже, некромант не очень любил публичность. Долгие речи тоже оказались не в его стиле. «Можно есть!» – лаконично сообщил он, но уже явно не им. Темнота вокруг них ожила и зашевелилась. Было слышно, как осыпается земля, как ломаются по чьим-то весом ветки – Отовсюду доносилось что то затрудненное дыхание, похожее на хрип. Ваня и Лиля синхронно вытащили из карманов телефоны и включили фонарики. Слабый свет выхватил из темноты восемь медленно приближающихся с разных сторон фигур. Было трудно разглядеть их как следует, но ни Ваня, ни Нев не сомневались, что это те самые мертвые бомжи и мертвые девушки, чьи тела они так и не нашли в могилах. «Не задавайте вопросов», – он сказал, – «Просто делайте, как я говорю», – он сказал, – раздраженно пробормотал Ваня. «Нев, не пора ли что колдануть?» Нев, как и в прошлый раз, закрыл глаза, сложил перед собой руки в молитвенном жесте и что-то зашептал. «Что это за хрень?» Максим непонимающе оглянулся по сторонам. Теперь, когда восемь фигур приблизились, медленно сжимая кольцо вокруг пятерых человек, стали заметны следы разложения на их лицах. Мерзкий запах разлагающегося мяса перекрыл запах дождя и гниющих листьев. Саша почувствовала, как снова начинает кружиться голова, и крепче вцепилась в Максима. Появившаяся на небе луна немного разогнала мрак. Теперь они видели и самого некроманта, стоящего в нескольких шагах от них, и всех восьмерых зомби. В этот момент Нев закончил бормотать, выкинул на этот раз обе руки в стороны и что-то крикнул, что, судя по реакции, понял только Сашин похититель. Торжество на его лице сменилось удивлением, и он подался вперед, увидев, что его зомби остановились, повинуясь чужой воли «Что? Ты не можешь!» – крикнул он, пытаясь подойти к ним ближе. Кто-то схватил его за плечо, останавливая. В затылок уперлось что-то твердое, металлическое и и холодная. «Упокой их, или я снесу тебе голову», пригрозил чей-то голос. Воспользовавшись замешательством, Максим буквально впихнул Сашу лили в руки. «Уведи ее отсюда», тихо велел он. Он понятия не имел, что здесь происходит, кто все эти люди, но здраво рассудил, что от него здесь будет больше толку, чем от двух женщин, одна из которых тому же едва стоит на ногах. Лиля тревожно оглянулась на застывших, но тем не менее пытающихся сбросить себя от цепенения зомби. «Увести!» На ее взгляд было проще сказать, чем сделать. Она посмотрела на Нева, на его раскрасневшееся от напряжения лицо. «Идите», — велел он, — «только очень быстро!» «Быстро!» Тоже было проще сказать, чем сделать, но Лиля все же заставила себя выполнить оба этих наставления. «Вам тоже следует уйти. Я не удержу их долго». На этот раз неф обратился к Ване и Максиму. «И бросить вас тут?» Удивился Ваня. «Нет уж, это как не по-пацански». Некромант обернулся к напавшему на него человеку. Он никак не ожидал, что их окажется пятеро. Но, видимо, он просто неверно их сосчитал. Чеха-дворжика он узнал сразу. Тот приходил к нему в архив вместе с блондинкой. Прежде чем он успел что-либо сказать или сделать, Войтых повалил его на землю и прижал к ней своим весом, схватив свободной рукой за горло, а второй прижав пистолет к колбу. «Ты либо сейчас сам отпустишь всех, кого обратил?» Едва сдерживая клокотавшую внутри ярость, сказал он, «либо я убью тебя, поскольку это проведет к тому же результату». «Убьешь меня, тебя посадят», возразил некромант. «И что с того?» Войтых усмехнулся. «Мне теряться особо нечего». «Если не убью, меня и моих друзей сожжут твои монстры». «Пустые угрозы! У тебя кишка, танка!» «Умение убить человека – это талант, которого в тебе нет!» некроман смотрел на Войтаха темными глазами и сейчас совсем не был похож на архивную крысу, какой показался тому в первую встречу. «Я же вижу по тебе. Ты никогда не убивал!» «Все когда-то бывает в первый раз». «У тебя ровно столько времени на размышления, сколько Неф сможет держать твоих зомби». «Я не отпущу их, стреляй!» Некромант расхохотался. «Они мои навсегда!» Он показал Войтуху руку с печатью, похожей на ту, что тот уже не раз видел. Она была вытатуирована у него посреди ладони. «Ну что же ты? Стреляешь?» В его то слышалась издевка. Войтех смотрел в глаза маньяка и понимал, что тот не купится на его угрозы и никого не отпустит. Оставалось только действительно выстрелить ему в голову, но это оказалось сложнее, чем Войтех думал. Возможно, этот человек был прав, у него просто нет нужного таланта. «Войтех! Печать!» – крикнул ему Нев. «Надо разрушить печать!» В тот же момент его руки опустились, А сам он обессиленно упал сначала на колени, а потом на четвереньки. Зомби ринулись к своим давно намеченным жертвам. В тишине кладбища раздался выстрел. Лили и Саша уже почти добрались до выхода с кладбища, когда услышали выстрел. Обе мгновенно замерли, посмотрев друг на друга. «Что это было?» – севшим голосом спросила Саша. «Кто-то стрелял. Выдох. Надеюсь, у него был пистолет с собой». Лиля обернулась, решая, что ей делать. Она уже вполне могла оставить Сашу одну, до машины Максима оставалось несколько метров, но не была уверена, что ей стоит возвращаться. Какую помощь может оказать безоружная женщина четверым мужчинам? Возможно, правильнее было бы дождаться полицию. Дементьев наверняка уже где-то поблизости. Словно в подтверждение ее мыслей, на дороге показались три полицейские машины и остановились прямо посреди улицы. Из них выскочили несколько мужчин во главе со следователем. «Какого черта? Я же велел вам не лезть!» – заорал он, правильно оценив ситуацию. Окинув Сашу внимательным взглядом, он добавил чуть спокойнее. «Жива? Молодец!» Несколько полицейских уже двинулись вглубь кладбища, держа в руках оружие. Дементьев тоже снял пистолет с предохранителя и напоследок пригрозил девушкам. «Пойдете следом?» «Пристрелю хрен понятно?» Звонок Войтыха его действительно не удивил. Дементьев не верил в зомби и в то, что маньяку необходимо их подпитывать. Но он уже привык с определенным доверием относиться к словам странноватого чеха. Когда тот сказал, что искать маньяка нужно возле кладбищ, Дементьев решил перестраховаться и выделил одного человека на наблюдение за многострадальным лютеранским кладбищем. Когда ему позвонили и сказали, что у ворот кладбища остановилась машина и пятеро человек через дыру в заборе пролезли внутрь, он даже не усомнился в том, кто это может быть. Просто велел полицейскому тихо проследить за ними, рассудив, что у дворжика появилась какая-то новая информация, которой тот не спешил делиться. Поэтому, когда тот все же ему позвонил, Дементьев уже был на Естественно, ни Саша, ни Лиля не собирались выполнять указания следователя. «Будь здесь, ты едва на ногах стоишь», – велела Лиля, как только полицейские скрылись в темноте. «Там был выстрел, кто-то может быть ранен», – покачала головой Саша, держась руками за забор. «А я врач». «Тебе самой нужен врач. Силой мысли поможешь. У тебя даже аптечки нет», – огрызнулась Лиля, тем не менее, подставляя Саше плечо. Вдвоем они снова поторопились к тому месту, где оставили своих друзей. Еще по дороге они услышали нервные выкрики «Бросить оружие! Лицом на землю, руки за голову! Не шевелиться! Пристрелю! Ноги! Ноги шире!» «Тут раненый!» – крикнул кто-то. «А тут труп! давнишний. Когда девушки подошли достаточно близко, они увидели, как один из полицейских настойчиво оттеснял Ваню, Нева и Максима в сторону. Другой в это время сидел над скулящим от боли некромантом, прижимающим окровавленную руку к груди и говорил с кем-то по рации, выясняя, скоро ли будут врачи. Еще несколько человек осматривали мертвые тела, переглядываясь и приглушенно матерясь. Было видно, что они ничего не понимают и чувствуют себя не очень уютно, обнаружив отчасти разложившиеся трупы ночью на кладбище в количестве восьми штук. То есть трупов оказалось больше, чем живых. Дементьев в этот момент надевал наручники на Войтаха, который покорно лежал на земле и даже не пытался сопротивляться. Следователь рывком поднял его на ноги и повел к выходу. «Вот что ты тут устроил, придурок?» – раздраженно отчитывал он. «Теперь я вынужден арестовать вас обоих». «Это была самозащита», – невозмутимо заявил Войтах. «Ага, он один, а вас четверо крепких мужиков, причем ты вооружен». «Слышал про превышение допустимой самообороны?» «Что? Что происходит?» Лилия, мгновенно забыв про Сашу, растерянно посмотрела на Дементьева и Войтыха. «Вы чего сюда приперлись?» – заорал на них следователь. «Что за люди пошли? Никого не слушают!» «Так, Силантьев!» – крикнул он одному из полицейских. «Вот эту, темненькую?» – он указал на Сашу. «С нами в отделении, мне нужны ее показания. Только сначала врача ей». «Не нужен мне врач, я всего лишь хлороформом надышалась», отмахнулась Саша, прижимая руку к рту. «Слушайте». Максим посмотрел на Дементьева. «А это не подождет до утра?» «У вас тут». Он махнул рукой на трупы. «Есть чем заняться». «Так, это еще кто?» Дементьев удивленно уставился на Максима. «Это Сашин муж». Спокойно пояснил ему Войтых, как будто не стоял сейчас со скованными за спиной руками. «Муж?» «Прекрасно. Поедете с нами. Силантьев». «На самом деле», — сказал он подошедшему наконец полицейскому, «везите их всех в отделение». «Этот?» — он кивнул на Войтаха. «И тот?» — еще один кивок на этот раз в сторону некроманта. «Арестованы. Остальные задержаны для дачи показаний. Поехали».